Популярность. Кто популярен? Вопрос этот важен. Популярность в Америке капитал не только моральный, но и денежный. Мы сидели у телевизора вечером в городке Ниагара-Фолл, наблюдая за финишем шоу по избранию «Мисс Америки-72». Длинноногие девицы демонстрировали талии, бюсты, прически, улыбки, зачатки какого-то интеллекта. Пятьдесят девиц от каждого штата по первой красавице — Начинали ежегодное шоу, к финишу выбрались шесть, в том числе мисс Мичиган, мисс Калифорния, мисс Флорида. Все претендентки походили на заведенных фарфоровых кукол. А как хотел каждый сделаться первой, знаменитой хотя бы на год. Что дает такого рода успех? О, много всего крупного и по мелочи. Вся Америка видела победительницу, портрет ее также будет в журналах, газетах. Значит, коробка конфет с портретом Мисс Америки — это хороший способ продать конфеты. Мыло с ее портретом — верный спрос и на мыло. Снимки девицы в купальном костюме, в халате, в бюстгальтере, в шлепанце — гарантия сбыта этих вещей. Мотель, где Мисс Америка остановится, немедленно объявит об этом на видном с дороги табло. Наживается все. Не остается в накладе и обладательница прекрасных зубов и тонкой талии. Пошловатое шоу по телевидению — это способ создать известность и стричь доходы с известности. Ну а кто в Америке популярен без обмера бедер и талии? Это ежегодно выясняет авторитетные институты общественного мнения. Долгое время самым популярным человеком в Америке была Жаклин Кеннеди. Возможно, она очень долго оставалась бы в внимание, внимания, но заводство все изменило. Ангел, созданный пред и телевидением, в топтом в грязь, с той же прессой и телевидением. В Нью-Йоркском магазине дешевых изданий мы видели книжку об этой женщине, написанную секретаршей покойного президента. укаты грязи вылетает на вчерашнего кумира. Скупа, ревнива, бедного Джона доводила до взрывов, принуждала продавать картины из Белого дома для покупки очередного манто. На обложке книжонки была нарисована мясорубка, из которой торчали ноги нынешней Жаклин Анафис. Ничего подобного, кажется, не случится с дымняшкой, 22-летним медведем, живущим в зоопарке города Вашингтона. Он и умрет в ореоле известности. Дымняшка, смоки, несомненно, самое популярное существо в США. В 1950 году, во время лесных пожаров в штате Нью-Мексико, медвежонка спасли от огня. Дымняшка стал символом предупреждения лесных пожаров. Добродушную морду медведя в шляпе лесной охраны «Американцы видят по телевидению, на дорожных счетах, в журналах, газетах, на коробках спичек, кинотеатрах перед началом сеанса. 90% американцев знают дымняшку. Дымняшку в президенты!» Такая шутка в форме наклейки на бампер автомобиля продавалась в период кампании выборов. В Вашингтоне мы специально пошли в зоопарк, глянувсь на знаменитость. Большая очередь желавших увидеть дымняшку проходила мимо железных прутьев и толстых стекол — Человеческая любовь, как видно, была тяжелым бременем для медведя. Медведь был стар, он с трудом поворачивал голову, волосил по бетонному полу зад и был ко всему равнодушен. Двадцать два года закат для медведя. «Переживет ли Америка неизбежная смерть любимца?» спросили мы работника лесного ведомства, на коем лежала обязанность поддерживать популярность медведя. «О, мы уже позаботились. Обратите внимание на клетку рядом. Там новый медведь и тоже спасен на пожаре». И еще одну длинную очередь наблюдали мы в зоопарке. Объектом внимания был большой азиатский енот с панда, которого долгие годы считали медведем. Двух зверей подарил Вашингтону Пекин. Пандам в зоосаде отвели покои, достойный короля. Надо было выстоять час или два, чтобы увидеть зверя. Енот держал себя странно. Он прятался или воротил от толпы морду. Популярность явно его раздражала. Увидеть панду мало кому удавалось. Зато во всю возможную мощь была с торговлей изображением енота. Панда из мягкой синтетики, панда из глазированной глины, енот фарфоровый, пластмассовый, байковый, панда в натуральный размер, на плакатах, енот на открытках, почтовых марках, на полотенцах, на трусиках, на воздушных шарах. Вот что значит быть популярным.